Мэри Ли. Пепел. Книга первая. Часть первая. Подземелье. Глава первая. Эй, Джей, постой, Джей, подожди меня. Если ты будешь и дальше тащиться как каракатица, то мы не успеем на слушания вылазки, а это я пропустить не могу. Бегу дальше по коридору и распихиваю всех локтями. За что мне вслед летят не самые приятные реплики? Да и черт с ними! Я должна услышать вердикт из первых уст. Ты же понимаешь, что тебя все равно не выпустят наружу. Моя единственная подруга Джени наконец догнала меня. Сенатор тебя не выпустит ни за что на свете. Джей, ау, ты слышишь меня? Да срать я хотела на сенатора и его мнение по этому поводу. Если я пройду отбор, то даже он не сможет сделать ровным счетом ничего. А я пройду отбор. Вот увидишь, я не могу больше терпеть все это, понимаешь? Мы петляем быстрым шагом по последнему коридору, который ведет в с в я т а я святых подземелье, верховный зал суда, так они называют этот просторный холл. У дальней стены стоит трибуна, и все самое важное в нашей никчемной жизни произносится оттуда, а по периметру расставлены с к а м е й к и как в какой-то кафедре. Иду между ступеней и не могу протолкнуться через поток людей. Это сродни бегу во сне, вроде и силы прилагаешь, но практически не двигаешься с места. Расталкивать всех приходится одной рукой, на второй повисла Дженни, которая на ходу просит у всех прощения за мое поведение. В принципе, как всегда. Уважаемые жители подземелья, боже меня сейчас с т ш н и т от этого голоса, уверенный, раскатистый, н а в е с ь з а л Прошу минуту внимания. Как я уже говорил ранее, наши запасы заканчиваются, и фермы не справляются с содержанием всех жителей. Выдерживает паузу, чтобы до всех дошло уже, что больше в этой консервной банке н е ч е г о делать. Завалировано сообщает, мы все умираем. Но мне это только на руку. 18 лет назад произошла ужасная катастрофа, и, как вы все знаете, мои дорогие друзья, вакцинация, к сожалению, не помогла человечеству. Нам с вами повезло, что мы живы и здоровы. Первая вылазка наружу была ровно через 365 дней, как мы попали сюда, и так продолжается каждый год. Мы выбираем 20 человек, и это лучшие из лучших. Но к моему величайшему сожалению ни один гражданин подземелья не вернулся. Мы не знаем, что с ними произошло, но лично я молюсь за них и верю, что они живы, но по каким-то причинам не могут вернуться за нами. Сейчас мы вынуждены опять собрать группу для отправки наверх. Я понимаю, что вам страшно и волнительно, но это к р а й н я я м е р а Завтра начнется отбор, и в очередной раз 20 лучших кандидатов отправятся уже через восемь дней на разведку. И я уверен, что именно эта группа добьется успеха и будет нашим спасением. Свою речь заканчивает практически криком. Зал взрывается аплодисментами, и я их понимаю, ведь это не жизнь, а существование, без возможности вдохнуть свежий воздух п о л н о й грудью, увидеть солнце и зажмуриться от его ярких лучей, растения, которые благоухают свежестью, зверей с их грацией, делать то, что хочешь, и не оглядываться по сторонам. Господа, прошу тишины. На лице сенатора появилась мерзкая улыбочка. Меня аж передернул от его взгляда, когда в толпе он нашел мое лицо. Всех кандидатов, которые хотят положить начало новой эры человечества и стать нашими героями, я попрошу пройти в тренировочный блок. Там вас уже ждут медики. Они осмотрят вас, и только здоровые и крепкие люди смогут выйти наружу. Хлопнул в ладоши и потерг друг о друга, как будто поймал назойливого комара и растер в порошок. Было ощущение, что прихлопнул он меня. Также проверят знания кандидатов на у м е н и е обращаться с оружием, в р а ч е в а н и й и даже дедукцию. Спасибо за внимание. Да прибудет с нами милость Божья. За все время он не отвел от меня взгляд. И что-то мне подсказывает, что Дженни права. Мне от него не избавиться, не только при жизни, но и после смерти. Холодок побежал по спине. Я так сильно сжала зубы, именно от этого отбора зависит моя жизнь. Чувствую, как подруга потянула меня из зала вслед за толпой. Нет, нет и нет. Это просто самоубийство выходить отсюда. Я думаю, что ты должна еще подумать, прежде чем уходить. А как же твоя мама? Она больна и не переживет, если с тобой что-то случится. Джей, ты вообще меня слушаешь? Если бы вы только знали, как я устала делать то, что мне говорят. И за дня в день одно и то же: гонг, подъем, ужасная еда в столовой, работа там, куда пошлют, р и н г и снова гонг, отбой. В перерывах между этими делами забота о моей маме, которая с каждым вздохом становится только хуже. Смотреть каждый день на то, как она медленно и мучительно умирает, пытка. Но в этом месте я ничего не могу сделать Я б е с с и л ь н а Я не могу здесь остаться, и ты знаешь причину. К тому же ты обещала присмотреть за ней, пока меня не будет. Выразительно смотрю на подругу, от чего она опускает глаза в пол. Как она не понимает, если я останусь, то меня ждет участь похуже смерти. Меня ждет жизнь под гнетом сенатора. Он маньяк, ей богу. Я не знаю, как остальные этого не видят. Возможно, они все понимают, но их политика такая: пока меня не трогают, я не влезаю в неприятности. О нет. Он идет в нашу сторону. Не оборачивайся. Поздно. К нам уверенной походкой движется этот монстр в своем коричневом строгом костюме, конечно п о т р ё п а н н о м временем, но в чистом и с галстуком. С галстуком. Кто их вообще носит в наше время и в нашем месте? Ему примерно лет сорок пять или около того. Карие глаза, которые, кажется, смотрят в самые н е д р а т в о их потаенных страхов и вытягивают их на поверхность. тоненькие губы, как две струны, прямые и безжизненные, нос с горбинкой. Я надеюсь, что когда т он о был сломан, от этой мысли мои губы растянулись в улыбке, и вот я уже рисую в своем воображении. Сейчас он подойдет, и я ему сломаю нос еще раз, и там появится горбинка размером с кулак. Мм, заманчиво, даже очень. Джейхилена Моррис, Дженни, Крайтон, сэр. Песклява подсказывает моя подруга и буквально начинает склонять голову в поклоне. Ах да, конечно, Джени Крайтон. Добрый день, м и л ы е леди. И я надеюсь на общее благоразумие и понимание того, что в этих стенах более безопасно, нежели наверху. Выразительно смотрит на меня. Это смотря для кого. Будь проклят мой язык! Даже в моменты страха перед ним я не могу промолчать. Блин. Я даже вида его не переношу. Он словно пиявка, присасывается и забирает все жизненные силы. Из-за него моя мама больна, и мало того, именно по его указке ее не лечат местные врачи. Мисс Крайтон, не оставите нас на минутку с моей суженной? У нас очень личный разговор. По его взгляду кристально ясно, что это не просьба, это приказ. А, да, конечно. Джей, я буду ждать тебя, ну, вон там. указывает в противоположную сторону от отборочного пункта и избегает. Вот же предательница. Хотя я бы на ее месте сделала то же самое. Его компания крайне неприятна. д о тошно ты. Мила, я посмотри на меня. Делает шаг ко мне. Вы не можете меня так называть. Никакая я вам не милая. Шаг от него. Как грубо с твоей стороны так разговаривать с твоим будущим супругом. У тебя не может быть более важных дел, чем я. По-моему, я уже не раз тебе это объяснял. Так, стоп. Вот на этом моменте меня может и вырвать. Поднимаю на него глаза и вижу очередную м е р з к у ю улыбку, что расползлась по его лицу, и неотрывный взгляд маньяка, который уперся прямо в меня. Я знаю, что именно он вспоминает. Да, сенатор не один раз объяснял мне, разжевывал свою истину до треснувших ребер. Он мой повелитель, а я слуга, посланная на его жизненный путь, чтобы служить и боготворить. Но уж нет, пока жива, я не смогу смириться с этим. Да никогда в жизни меня от вас тошнит и становится безумно мерзко только от мысли, да я даже слов не могу подобрать и уж тем более произнести это вслух. Этого никогда не будет, никогда. Слова льются ядовитым потоком. Вокруг много свидетелей. Сейчас он мне ничего не сделает, но после... У меня перехватывает дыхание, когда он резко хватает меня за руку и притягивает к себе. Чувствую запах каких-то трав, которыми всегда от него несет. Надеюсь, это лекарство. Он болен и скоро сдохнет, желательно в муках. Я не потерплю от себя таких речей. Ты же понимаешь, что через полгода, когда тебе исполнится двадцать лет, наш договор с твоим отцом вступит в силу. Еще сильнее сжимает мою руку, от чего я невольно вздрагиваю. На что он улыбается и говорит еще тише: «Лишь только благодаря этой бумаге ты и твоя больная мамаша еще живете здесь, а не на улице кормите одичавших людей». Во-первых, отпустите меня. Вырываю руку из его жесткой хватки и растираю запястье. Во-вторых, он мне не отец и распоряжаться моей жизнью он не мог. Это все вы подстроили. Мой родной отец так никогда бы не поступил. В третьих, клала я на вас и ваш договор. Отворачиваюсь и не успеваю сделать и шага, когда меня доносится его противный, тягучий голос. Хочу кое-что прыснить. Даже не думай ти на отбор, тебе его не пройти. Ты же знаешь, я постараюсь беречь то, что принадлежит мне. Хорошего дня, милая. Срываюсь с места и несу с ь со всех ног в сторону тренировочного блока. Бегу подальше от сенатора и его коварного плана. Я здесь не останусь, чего бы это мне не стоило. Тренировочный зал весь в серых тонах. Спортивные снаряды перенесли в дальний угол, груши сняли и бросили поверх матов. Только ринг остался в центре. я р к о красное пятно, на котором я провела очень много времени. Люблю это место. Для меня оно является отдушиной от рутинной жизни в подземелье. Наш тренер Пол Уоррен, мужчина лет сорока пяти, высокий, подтянутый, с коротким ёжиком светлых волос и с кристально ясными голубыми глазами, стоит облокотившись на канат и смотрит, что сотворили с его детищем. Скажу вам честно, это лучший человек в этой дыре. Когда я впервые пришла в зал в десятилетнем возрасте, он один не посмеялся надо мной, а принял мои рвения всерьез и тренирует уже на протяжении почти десяти лет. Он для меня больше, чем наставник. Наверное, я отношусь к нему как к отцу, о котором почти ничего не помню. Он остался там, на поверхности. Спросите, почему он не здесь со мной и мамой? Я вам отвечу, что не знаю. У меня есть его фото и только, ни воспоминаний, ни рассказов о нем нет, и думаю, не будет. В последнее время мама часто стала впадать в беспамятство. Чаще всего даже меня не узнает. Но об этом я подумаю позже. А пока. Привет, Пол. Ну как? Много желающих в этом году? Тоже облокачиваюсь на канаты и обвожу взглядом людей, стоящих в очереди на осмотр. Большинство из них мои ровесники, может, старше лет на пять-шесть п о к о л е н и е к о т о р о е п о м н и т что творилось восемнадцать лет назад на поверхности, п р е д п о ч и т а е т оставаться здесь и не высовываться. У многих семьи и ответственность за них. Только что за импровизированную ширму зашла девушка лет двадцати шести, кажется, ее зовут Кристина или Кэролайн, ну что-то там на К. Привет, да не особо. Тридцать шесть, но половина из них н е к у д ы ш н а я Например, видишь, вон того парня с серьгой в носу. Ага, а что с ним не так? Пол обреченно качает головой. Он ни разу не приходил в зал. Я даже имени его не знаю. И он на нервах, пока подписывал формуляр два раза уронил ручку. Ну знаешь ли, на кону его шанс, он не пройдет отбор. Трусливым на поверхности не место. Но если произойдет чудо и его кандидатуру подтвердят, думаю, он будет первым погибшим. Ясно. Почему ты решил, что будут погибшие? В ответ получаю лишь тяжелый вздох. А где формуляр взять? Желающих уже тридцать семь. Улыбаюсь и чувство предвкушения переполняет меня. Слышу тихий шепот своего сердца: ты на правильном пути. Скоро я уберусь отсюда и буду свободна, хоть на один день своей никчемной жизни, но я добьюсь независимости. Было поручение тебя не допускать до отбора. Смотрит теперь на меня и слегка улыбается. Эта улыбка подбадривала меня на протяжении долгих лет. Она настолько радушная и, д о б о л и родная. На секунду, всего на одно мгновение, меня одолевает печаль. Еще несколько дней и, возможно, я его больше никогда не увижу. Настолько близкого человека у меня больше нет и думаю не будет. Плохо схожусь с людьми. Только он видел мои слезы и срывы, истерики и неудачи. Ни Дженни, ни мама не знают меня настолько, насколько знает Пол. Ты же это не серьезно? Усмехнулась. Серьезнее не бывает. Я не хочу, чтобы оба моих ребенка покидали меня в один и тот же день. Знаешь, сын твердо намерен в этом году пройти отбор. Приглядывай там за ним, хорошо? Протягивает мне листок и ручку. Он верит в меня, и это дает мне неописуемое ощущение победы. Я не знаю, как благодарить его за все, что он для меня делал, и как много давал поддержки и понимания в самые ужасные моменты моей жизни. Хорошо, подмигнул а ему. Заполняю бумагу и ставлю подпись. Двигаюсь в сторону очереди, и вот я уже с л е д у ю щ а е перед ш и р м о й Слышен хлопок и ругань за ней, словно фурия из-за ш и р м ы вылетает девушка в одном нижнем белье. Она безумно красивая, длинные рыжие волосы, точенная фигура и гневом пышущие зеленые глаза, что смотрят прямо на меня. Мы знакомы? Сомневаюсь. Такую внешность невозможно забыть. Хотя что-то знакомое в чертах ее лица есть. Вот тварь решил меня облапать, но я ему съездил и по морде и по яйцам. Представляешь, принял меня за шлюху, которую пошлют с отрядом для с п р а в л е н и я нужды. Урод. Надевая через голову сарафан под всеобщим взглядом, не обращая ни на кого внимания, словно она у себя дома одна, а не в огромном зале, где большинство мужчин. Думаю, к тебе он не полезет, а то и так бобо -бо, шариком. Подмигивает мне, перекидывая свои шикарные волнистые волосы через плечо и уходит. А я стою с разинутым ртом и провожаю ее взглядом. В общем, как и все. Следующий. С той стороны смотрового кабинета раздается приглушенный голос, наполненный болью, отчего у меня вылетает смешок. Захожу и вижу, сидит наш врач с красным лицом и еще более красной правой щекой. На что уставилась? Раздевайся! Рычит он. Берет мой формуляр и что-то активно начинает в нем писать. Генетические заболевания, жалобы, аллергии, переломы, в общем, рассказывай все о своем здоровье. М -м, я совершенно з д о р о в а жалоб, переломов, аллергии нет. Чувствую себя прекрасно. Даже если бы это было не так, я все равно ему не сказала бы. Да и мама-то особо мне не сообщит, даже если я о чем-то и спрошу. Померил мне давление, пульс, осмотрел на наличие травм и повреждений. Отпустил и сказал, что через два часа список будет висеть здесь же с именами тех, кто прошел осмотр. Оделась и пошла в свой блок, молясь лишь о том, чтобы я была здоровее, как минимум половины пришедших на осмотр.